17. По окончанию состязания управляющий городом объявил победителя. Поздравил его, и на этом мероприятие закончилось. Народ с окраиной подался в центр города. Ну а мы с Аланом сели в карету и быстрее умчались к городскому парку, где должно было состояться грандиозное представление мага-строителя. Вокруг будущей стройки стражники все перекрыли здесь уже было все приготовлено. Лежали высоченные кучи камней, долинные железные пруты, кровельные листы меди, ящики с бронзой. Для мага и пяти его помощников был натянут шатер, внутри которого шли последние приготовления. В роли великого зодчего, коим являлся Бессир Шторм, я представлял важного седовласого старика, а на деле им оказался кроткий худощавый мужчина лет 30. Примерно такого же возраста были его помощники – три женщины и двое мужчин. К нашему приезду по проекту брата из глины был изготовлен макет колоннады. Я обошел его и осмотрел с разных сторон. В целом понравилось. Внешнее сооружение ничем примечательным не выделялось. Разве что форма была необычная в виде овала. Обычно колоннады делались прямыми. Тем не менее, я был впечатлен. У меня бы вряд ли получилось придумать что-то подобное». Для такого требовалась фантазия и врожденный или приобретенный у системы талант. Алан принялся мне оживленно рассказывать. «Это будет необычная постройка. Такой ни у кого нет. Вот смотри, тут в центральной части будет винтовая лестница. Люди по ней будут подниматься наверх. Там сделают ровную поверхность, установят лавочки. И самое главное, там расставят бронзовых чаек». «Чаек? А это зачем?» «Как зачем? Все будут говорить, пойдем на колонаду чаек кормить». «А они из бронзы. Здорово же, да?» — Здорово. А вот тут перед колоннадой сделают громадный фонтан, тоже с бронзовыми чайками, чтобы они как будто игрались между собой. А бегущая вода придаст скульптурам движения. Я хотел сначала сделать все с голубями, но у нас портовый город, рядом море, поэтому лучше будут смотреться чайки. — Подождите, но вы нам не говорили о фонтане, — растерянно произнес Бессир Шторм. — Вы присылали нам только проект колоннады. Боюсь, сегодня мы не сможем его построить. Для фонтана нужен другой маг, его я с собой не брал. «Ну вот, как всегда, в этом был весь Алан. Придумал интересную задумку и так глупо опростоволосился. Просто забыл предупредить строителя обо всех объектах, которые предстояло построить. «А, ладно, давайте делать без фонтана. Чего уж там голову морочить?» Махнув рукой, ответил брат. «Но тогда будет некрасиво», — вмешался я. «Овальная форма подразумевает рядом что-то круглое». «А если заменить фонтан цветочной клумбой?» — предложил Макс строитель «Мы одобрили». Но это оказалось не единственным предложением Зодчего. После получения проекта он подробно его изучил. У него скопилось ряд предложений. Дабы наглядно продемонстрировать идеи, Бессир Шторм применил магические способности и заставил глину двигаться. Макет стал меняться. «Я бы порекомендовал в центральной части все-таки сделать купол. Вот, посмотрите, как это получится на макете. Еще шпиль нужен высокий» и я бы настоятельно посоветовал все строение сделать на метр ниже, а центральную часть наоборот выше. Тогда все будет гармонично вписано в остальную часть города». Маг говорил, а макет по ходу его предложений менялся. Под невидимым действием магии мягкая глина податливо двигалась и изменяла фигуру. Основная форма изменилась, и стали проявляться мелкие детали, узоры, всякие замысловатые выступы, ставки. Разве что чаек не появилось из-за слишком малого размера. Когда работа завершилась, макет преобразился до неузнаваемости и мало чем напоминал первоначальный вариант. Зато получилось куда лучше и интереснее. Появился управляющий Фодель Маск. Он, как городской глава, не мог пропустить столь грандиозное представление. Старик с изумлением принялся рассматривать макет. «Ну надо же, Алан, я бы никогда не подумал, что у вас скрыты такие таланты к градостроительству». Алан засиял. О том, что получившийся макет далек от того, что было изначально, старику, естественно, никто не сказал. Вероятно, именно так рождаются легенды о талантливых правителях. Потом, знавших правду и всяких причастных, тихонько убирают. На этом подготовительная часть завершилась. Зодчий перешел непосредственно к основной части, для чего он прибыл – к строительству. Все покинули шатер. Вокруг огороженной территории собралась большущая толпа. Люди выглядывали изо всех окон ближайших домов. Крыши и деревья тоже были заняты зрителями. Любая постройка начинается с Котлована. Колонада не стала исключением. Мак, строитель, вышел вперед и принялся махать руками. Земля буквально забурлила. Попадавшиеся деревья принялись сначала шататься, а после подниматься вверх. Длинные корни рвались, выкидывая вверх комья грязи. Дальше земля принялась перемещаться в стороны, образовывая яму. Как только с ямой было покончено, бессир штором принялся за камни. Большие и малые каменные глыбы стали подниматься в воздух, соединяться, образовывать ровные блоки и направляться в котлован. «Когда мы приехали, я увидел, сколько навезли камней. Думал, перестарались». Но нет, камень стал быстро расходоваться. Я уже начал беспокоиться, что его может не хватить. В котлован отправилась треть камня, а постройка из него так и не появилась. В общей сложности в котлован улеглась половина заготовленных камней, прежде чем из ямы выглянул фундамент. Далее начали расти колонны. Их появление зрители встретили овациями. Колонны быстро принялись расти, и тем проявились истинные размеры будущего строения. Колонада должна была раскинуться на 50 метров и возвыситься на 8 метров. Центральная высокая часть так вообще на 20 метров, если не считать высокий шпиль. Я все переживал, чтобы камней хватило. В иной ситуации работу можно было отложить, но сегодня собралось столько людей, к тому же был праздник, так что предстояло обязательно все закончить. К счастью, камней хватило. Работы с камнем завершились и начались работы с металлом. Мага-строителя сменили двое помощников. Они принялись возводить купол в центральной части колоннады. Железные прутья вздымались в воздух, сгибались, как им велели, укладывались в верхней части, образовывая каркас. Поверх него легли медные листы. Увековечил все построенное сооружение – высокий шпиль из железного прута, на который предварительно прицепили флаг скалистого берега. Водружение шпиля с флагом зрители восприняли новыми овациями, на этот раз куда более громкими и продолжительными. Однако на этом строительство не закончилось. Макс-строитель вместе с помощниками стал обходить постройку и наводить внешний лоск. На камне стали появляться узоры, всякие замысловатые выступы, ниши и прочее. Дальше была изготовлена винтовая лестница, по которой строители поднялись на верхнюю часть постройки. Вот тут пригодились ящики с бронзой. Та в виде слитков размеров с локоть полетела к магам и дальше преобразовывалась в мелкие фигуры чаек. Подобно настоящим птицам фигуры облепили перила. К окончанию все шестеро трижды обошли постройку, прежде чем завершили задуманное. Всем понравилось, что получилось, а получилось действительно что-то грандиозное и невероятное биссир Шторм полностью оправдал звание лучшего в своем ремесле в нашем королевстве. Подобных строителей было много. Рулетка Фортуны часто раздавала этот особый вид способностей. Однако настолько талантливых были единицы. Тут ведь от магов требовалось не столько самоумение строить, а изящное искусство, которое к тому же должно было вписаться в городской интерьер и при этом являлось индивидуальным. Наблюдая за работой мага-строителя, стало понятно, зачем ему понадобилось сразу пять помощников. Все дело в мане, ее бессиру хватило лишь для возведения основной конструкции. Далее при строительстве купола и украшениях были задействованы помощники. К завершению все истратили запасы маны, и на круглый цветник ее уже не осталось. Впрочем, это мы в городе могли уже сделать собственными силами». Кстати, сама мана давалась ограничена, Ежедневно ее прибавлялось 10% от предусмотренного количества. То есть, чтобы полностью восстановить ее, требовалось ждать целых 10 дней. С помощью особых артефактов этот процесс можно было ускорить в разы. Все подались обратно к шатру, где по случаю завершения строительства подготовили фуршет. К этому времени появились магистр, управляющий замком, настоятель храма, несколько особо богатых торговцев, которым позволили приблизиться к высшей знати княжества, а также главы различной гильдии. Завершал список наш дядюшка, герцог птичьих скал Румел Гилберт. Раздувшись от хвалебных речей, Аллан от всех выслушал поздравления. «Сколько я не пытался вырвать у брата бокал вина, и все равно не получилось». Да и как это было сделать, когда звучали тосты в основном в его честь? Однако, к моему удивлению, брат сегодня оказался более чем сдержанным в возлияниях. Ему хватило пары бокалов. Каждый раз, когда меня видит дядя, постоянно цепляется с расспросами о моих успехах в учебе. А я его терпеть не могу. Наверное, это из-за маминого отношения у меня сложился к нему негатив. Но я никогда не подаю вида. Просто потому, что по мише мере это неприлично. Как ни крути, он наш родственник. Да и мало как может сложиться в жизни. Каждому выказывать истинное отношение по мне, так это глупость. Вот и сейчас дядя ко мне привязался, стоило отойти в сторону от толпы. — Развиваюсь понемногу, — уклончиво ответил я на его извечный вопрос, который он обычно задавал вместо приветствия. — Понемногу, — усмехнулся дядя. — Тролл досрочно назначил тебя казначеем. Это не просто так. Не думаю, чтобы Мари ошибалась, считая тебя особенным. Вероятно, так оно и есть. Вечная веселость испарилась с лица дяди. Он стал серьезен. Такое выражение на его лице появлялось редко. Дядя понизил голос и тихо продолжил. «Слышал, тролл скоро оттяпает у короля Мелисар. Так понимаю, там будет сидеть Даниэль. Здесь вроде как Аллан. Но ты не отчаивайся. Когда тролл решит провести для тебя испытание, обязательно постарайся его пройти. Ты сможешь. Я в тебе не сомневаюсь. Не зря же ты у нас особенный». «Только так ты сможешь изменить свое будущее. Да испытания осталось недолго. Оно состоится в твое шестнадцатилетие». Я в непонимании уставился на дядю. Об испытании я слышал впервые. И, естественно, переспросил подробности. «Я не знаю, что изберет твой отец. Оно и не важно. Когда испытание начнется, не смей совершать ошибку, которую совершил я. И ничего не бойся. Тролл не допустит, чтобы ты стал калекой. Только держи это в тайне». «Ни трол, ни Мари не должны узнать, что я тебе рассказал. Запомни, предложение пройти будет шуточным, но испытание серьезным». На лице дяди снова появилась улыбка. Как ни в чем не бывало, он вернулся к остальным, оставив меня пережевывать новость самостоятельно. «Мама никогда не рассказывала мне ни о каком испытании. С другой стороны, насколько я знаю, дядя был старшим сыном деда». Я никогда не задумывался о том, как так получилось, что отец, будучи младшим, стал князем. Теперь пришлось задуматься. Каким могло быть испытание, я мог только предполагать. У нас в княжестве, да и в королевстве, насколько я знал, для сыновей не делали никаких испытаний. Отец как-то рассказывал, испытания устраивают на севере и юге, когда надо отобрать наиболее сильных духом воинов. Одних зарывали на всю ночь в снег, других отправляли в огонь. Мне не верило, что отец мог подвергнуть меня и братьев настолько жестокой пытке, так что само испытание осталось для меня загадкой. Не решив загадку, я переключился на другое. Меня заинтересовало, зачем дяде понадобилось мне говорить об этом раньше времени. Так сложилось, что дяди у нас в семье недолюбливали и терпели, потому что родственник и потому что он возглавлял нашу вассальную деревню. Он не присутствовал на наших семейных праздниках и вызывался в замок по необходимости. По-моему, лишь я уделял ему внимание. Возможно, он предупредил меня из-за симпатии, посчитав, что я стану лояльным для него князем. Или же преследовал иную цель. Я третий сын отца, а значит, самый слабый. Всякому вассалу хочется видеть своим сюзереном слабого правителя. Иных причин я не находил. Фуршет закончился. Алан с озорным видом потащил меня в карету. Мы немного поехали и остановились у одного из самых дорогих постоялых дворов. Алан, куда ты меня привез? Только не говори, что мы сюда приехали пить вино и проводить время с гулящими женщинами». Брат засмеялся. «Ха-ха-ха, не угадал. У меня предложение лучше». Вздернув палец вверх, воскликнул он. «Только не спрашивай ничего, это сюрприз». «Делал бы кто-то иной что-то подобное, я бы не беспокоился». Сюрприз со стороны Алана я встретил с настороженностью. Мы вышли из кареты и направились на постоялый двор. Оказалось, брат заранее снял номер. Мы вошли в него, и брат с торжественным видом показал на диван и лежащие на нем одежды бедняков. Вот, ну как тебе идея. Брату пришлось разжевать суть замысла. Он приготовил для нас простую одежду в виде льняных серых рубах и штанов, по виду смахивающих на самую дешевую одежду из мешковины. По его задумке, мы должны были переодеться и гулять по городу одни. Вот вообще не ожидал от Алана такого сюрприза. «На такую дерзость мог пойти только он!» «Конечно, я посчитал идею здоровской, если не считать одно но!» «А как же гвардейцы? Они же все равно пойдут за нами!» «Не пойдут! Они будут дежурить в холле и у дверей!» «В номере специально все предусмотрено для таких случаев! Здесь есть запасной ход!» С торжественным видом произнес брат и, пройдя к стене укрытой шторкой, отодвинул ее и показал скрывавшуюся от глаз дверь. Мы переоделись, и брат придирчиво осмотрел меня. «Сними его, а то подумай, что ты его украл», — указал он на кинжал. «Кто подумает на меня такое? Любой, кто тебя увидит. С этой минуты забудь, кто мы есть. Все привыкли судить по одежке. Сейчас мы выйдем на улицу, и ты сам убедишься. На нас все будут смотреть, как на обычных людей. Нас даже гвардейцы не узнают. Так что оставляй кинжал. На нем слишком много драгоценных камней. Это оружие не для простолюдинов». «Даже когда я ходил с гвардейцами, всегда носил с собой кинжал. А тут мы вдвоем пойдем в город и его оставить? Ну уж нет, бросать оружие я не собирался». К сожалению, как-то перевесить кинжал или положить в карман и тем убрать с глаз было невозможно. Он отовсюду высовывался. Но я нашел выход. Ремень с подвешенным к нему в ножнах кинжалом я разместил под рубахой. Поверх нее я надел второй ремень, выданный братом вместе с одеждой. На этом наши преображения закончились. Дальше Алан отодвинул шторку и открыл дверь запасного выхода. Мы немного побродили по узким коридорам и оказались на улице сбоку от главного входа в постоялый двор. Я настаивал не проходить мимо гвардейцев, но Алан смеха ради все-таки протащил меня под их носом. Брат оказался прав. В простой одежде нас не узнали, даже не обратили внимания. На улицах гуляли толпы людей. Наверное, от этого первые несколько минут я ощущал себя не в своей тарелке. Было некомфортно ходить вот так вдвоем по городу среди толпы, чувствовать, как кто-то тебя невзначай толкает плечом, чего-нибудь кричит по духам. Не то, чтобы у меня была мечта вот так походить по городу, но то, что устроил брат, мне безумно нравилось. Он осуществил мое небольшое тайное желание. Это была настоящая свобода. Я впервые в жизни почувствовал себя почти обычным человеком. Поход с мастером тайных дел и Сиром Лейтоном не шел ни в какое сравнение. Тогда меня охраняла куча народа. Сейчас же мы с братом были вообще одни. Это были совершенно иные ощущения. Я смотрел по сторонам, ловил появляющиеся новые эмоции и пытался их надолго запомнить. Вряд ли в скором времени мне удастся повторить подобное. Праздник закончится, и вернутся мои насыщенные учебой будни. Ну и заодно работа в казначействе. К нам то и дело приставали попрошайки с просьбами дать монетку. Торговцы предлагали посетить их лавки. зазывали таверн и закусочных совращали невероятными яствами. Они все как будто чувствовали в нас скрытый потенциал. Впрочем, так оно и было. Это срабатывали их особые навыки, подсказывающие, что у нас достаточно средств на всякие расходы. После похода на рынок я уже для себя уяснил, что значит оказаться в городе без денег. Так что взял с собой кошелек с сотней накопленных золотых монет. Мы дошли до недавно построенной колоннады и остановились. Я еще раз на нее посмотрел и снова согласился, что постройка удалась. Она действительно оказалась невероятно красивой. Судя по возгласам восхищения, такого же мнения придерживались и остальные жители Скалистого берега. «Народ уже обступил постройку и вовсю бегал по верхней части, где были установлены фигурки чаек». Всем хотелось побывать у колоннады и потрогать ее руками, так что вокруг здания творилось столпотворение. Брат меня по-дружески толкнул в бок. «Ну что, начнем?» «Что начнем?» «Знакомиться с девушками, конечно. Что, мы зря вышли в город, что ли?» «Ну, мама же говорила...» «Мама говорила про вино и шлюх. А я тебе говорю про обычных девушек. Формально и неформально мы ничего не нарушим. Давай, выбирай, с кем хочешь познакомиться. Смотри, сколько их тут». Девушек и впрямь было море. Все гуляли с небольшими компаниями. Одиночки не попадались. Да и какой смысл в праздник слоняться по городу одной или одному? На всякий случай я уточнил. Но мы же не будем их покупать. Нет, конечно. Познакомимся, поболтаем, вместе погуляем и разбежимся. Поверь, это будет интересно. С одной стороны я был двумя руками за, а с другой... Похоже, и с другой стороны тоже за. Ну что, я из железа, что ли? Мне ведь тоже хотелось пообщаться с девушками, только не с гулящими, с нормальными. Покупать девушек по мне так совершенно неинтересное занятие. А вот прикинуться простолюдином и знакомиться было действительно любопытно. Брат подталкивал быстрее делать выбор. Сразу двух девушек моего возраста не нашлось. Меньшая компания была сразу из пяти девчонок. Я показал на них, и Алан не согласился с выбором, обозвав их малолетками. Еще упомянул о серьезной ошибке». С его слов, нечего связываться с большими компаниями. Это бесперспективно. А вот с тремя сойдет... Он как раз присмотрел трех девушек лет 20. Конечно, для меня они были староватыми. Все-таки 5 лет разницы. Но раз просто поболтать и прогуляться, почему нет. Девушки выглядели симпатичными и, самое главное, веселыми. Так, смотри, если что, мне 23, тебе 18. Запомнил? «Я еле сдержался, чтоб не рассмеяться. Еще понимаю, соврать немного и прибавить год, максимум два, но не столько же». «Не парься, они поведутся, это я тебе гарантирую». И мы пошли знакомиться.